86. Март 5. -е. Пиши. Случайности не бывает. Определено все. От судьбы не уйти, плохой или хороший. Беспокойство тем, что будет, надо оставить. Будет, что будет. И, конечно, не то и не так, как представляется это воображение. Многое ли сбылось из предполагаемого в прошлом? Немного. Жизнь пошла по своему пути. Так же пойдет она и в будущем. Так о чем же забота? Сделать надо все, что созвучно указу владыки, а остальное же предоставьте ему и владыкам кармы. Сами видите, что есть нечто, не поддающееся никаким усилиям волю. Если это есть карма, ее прокинуть нельзя. Слишком уж много заботы и внимания уделяется священной особе своей. Жизнь проще. В любых условиях может жить человек, лишь бы дух не угас. Внешнее окружение не имеет значения. Немного осталось до того момента, когда придется оставить и тело, и все, чем владеем. Так о чем же забота? О том, что сегодня есть или будет завтра, что потом исчезнуть совсем с горизонта сознания? Не стоит, не стоит, не стоит приходящему отдавать ни мысли, ни сердце, ни время. Это требует внимания, но совсем не такого, как это делается. Астральное начало надо изъять из области этой, чтобы освободить сознание от связанности настоящим и подчинения ему. Хорошо научиться относиться к настоящему точно так же, как относится человек к тому, что было десять лет назад. Пусть течет жизнь своим чередом. Ты же лишь только смотрящий, не имеющий ничего своего и ничего не считающий своим, все временный приходящий, и друзья, и враги, и горе, и радость, и болезни, и здоровье, и тело, и мысли, и настоящее будущее, и ненависть, и любовь. Не изменяем. только лишь владыка, и с вами всегда. Вот камень вечного основания жизни, и он безмолвный рекордер, смотрящий в тебе на все, что вокруг происходит. Он — это ты, а ты, сознающий себя человеком обычным, лишь проходящая тень. Отождестви себя с безмолвно смотрящим, называя обычного человека в себе в третьем лице. Пусть будет этот человек для тебя он, а не ты. Он пошел, он сказал, он уехал, он огорчился, он подумал, все он. Но не ты, стоящий над ним, над своим малым я, как утес над бегущим потоком. Поток — это жизнь, а ты лишь смотрящий и помнящий все. Ты вечен, и ты не приходящий. Он же... Обычный в тебе всем сменам подвержен».